Первый кабинет, куда постучался Гуров, оказался местом работы майора Ланиной. Услышав: "Войдите", он открыл дверь и увидел приятной наружности даму за 30 в форменном кителе. Узнав, по какому вопросу к ней пожаловал знаменитый, именно знаменитый Лев Гуров, хозяйка кабинета охотно согласилась ответить на вопросы несжиданного гостя. Высказываясь о том, каково её мнение о бывшем сотруднике Министерства Давишине, Вера Ланина была категорична. Беспардонный карьерист, махровый бюрократ, очень ничтопотудный тип. Молчалин, он и есть молчалин. Что ещё можно сказать? Если говорить о его дарованиях, то это был ловчила каких поискать. А ещё очень талантливый интриган и провокатор. Ну, а в целом пронырливое ничтожество. Выслушав свою собеседницу, Лев спросил: "Вера Алексеевна, но чем можно объяснить то, что на работу в министерство был принят такой тип крайне негативного пошиба?" "В министерстве, как и везде, Лев Иванович, работают живые люди, как со своими достоинствами, так и с недостатками", пожав плечами, ответила Ланина. Поэтому теоретически, даже в наше ведомство воли судьбы может попасть заведомый негодяй. Но, а говоря конкретно о Давишене, хотел бы пояснить, что он к нам попал работать по протекции одного бывшего депутата Госдумы. Фамилии его, по-моему, Цэблентальский. Что их связывало, я не знаю, но по некоторым сведениям Этот народный избранник в 90-е занимался рэкетом. Приложил руку к приёму на работу в Министерство Давишина и кто-то из правительства на уровне замминистра. Вроде бы Давишин на прежнем месте работы оказал ему какую-то неоценимую услугу. Но что там конкретно, я не в курсе. На вопрос Гурова о взаимоотношениях Давишина с женской частью коллектива Аланина понимающе кивнула. Вы, наверное, о той истории, которая случилась 3 года назад с нашей молодой сотрудницей. Да, мерзкий был случай, гнусный. Талантливую, щепетильно добросовестную сотрудницу едва не посадили. Ужас. И сделал всё это он, Дэвишен. Я не знаю, насколько он был ценным сотрудником министерства, Но интриганный Мирзавец был выдающийся. Скажем, аферу с нападением на Элеонору Хвостикову, ту девушку звали Элеонорой. Он проработал до самых мелочей, включая ликвидацию участников этой провокации. Как я понимаю, человека, который совершил нечто тяжкое, он пообещал освободить от ответственности, если он сделает то, что ему прикажут. Другому С той же зависимостью от него человеку приказал убить нападавшего. Уверенно, что второго в тихом углу он убил сам. И всё во многом получилось именно так, как он и рассчитал. Он отомстил Элеоноре и умело замёл следы своего преступления. Да, похоже вы абсолютно правы. А как вы думаете, какова причина того, что он, проработав в министерстве всего полгода, поспешил уволиться? Я спрашивал об этом полковника Уланова, он не в курсе. Вы что-нибудь об этом знаете? А, вон вы о чём? Да тут всё очень просто. Давишину позвонил первый замминистра и конфиденциально, хотя и без окольичностей, предложил уволиться по собственному желанию. Ланина саркастично усмехнулась. Конечно, прямых доказательств причастности Давиш на к тому, что случилось с Хвостиковой, ни у кого не было. Но я полагаю, руководство министерства сделало однозначный вывод. Беспардонные интриганы и тайные махинаторы здесь не нужны. Видимо, что-то о его махинациях просочилось на самый верх. И он тут же уволился. Больше я о нём ничего не слышала. Довелось ли ей самой стать объектом домогательств Давишина, до Гуров из соображений так-то спрашивать не стал. Но Ланина рассказала об этом сама. Примерно через месяц после появления Мачо в стенах министерства, с какого-то момента Вера ощутила к себе излишне пристальное внимание нового сотрудника. Когда его знаки внимания незаметно пересекли грань допустимого, Ланина, не взирая на разницу в рангах, напрямую уведомила непрошенного ухажёра в том, что у неё есть муж. К тому же он сотрудник генпрокуратуры. К тому же, не страдающий недостатком такого качества, как ревность. Этого хватило, чтобы Давишин вообще перестал её замечать. Я слышала о двоих наших сотрудницах которые с ним встречались. Но здесь был чисто корыстный мотив с их стороны. Одной он выбил повышение по службе, другой помог оформить на себя служебную жилплощадь. Может, были и ещё какие-то случаи подобного рода, но такой информации не располагаю. Вера пожала плечами и добавила: "Знаете, у него были неслабые способности манипулировать людьми. Он многих мог уболтать, на кого-то надавить, кого-то элементарно пролохатронить. Допускаю, что он владел методиками NLP. Вы в курсе, что это такое? Нейролингвистическое программирование или как это ещё называют гипносноеву? Наслышан. То есть вполне обоснованно можно предполагать, что по этой части Дэвишен был серьёзно подкован. Очень даже может быть. Впрочем, это уже особого значения не имеет. От интриговался. Теперь нам нужно найти того, кто заложил в его машину зажигательное устройство. Следующая собеседница Гурова была чем-то очень занята, поэтому поговорить с ней удалось чуть ли не на ходу. Отвечая на вопросы льва, она согласилась с мнением Василича и Ланиной, Оценив облика морали Давишина, не вполне литературным суждением. Самовлюблённый обормот, чеванливое ничтожество и гнусная скотина. Да всё верно. Меж собой его и именовали только молчаливым. Кроме того, Семакова высказывала недоумение по поводу того, что такой аморальный и нравственно разложившийся тип смог дорасти до погон генерала лейтенанта и стать сотрудником министерства. По её мнению, это можно было объяснить только тем, что Давишен на послужебной лестнице продвигал какой-то покровитель из высоких властных сфер. А о своих взаимоотношениях с Давишеным Семакова высказалась в двух словах: взаимная ненависть. Тот ещё в самом начале своей работы в министерстве пытался было за ней приударить. Но когда услышал, что внешне хрупкое диво с манерами потомственной интеллигентки, имеет чёрный пояс карате, тут же начал обходить её десятой дорогой. По мнению Семаковой, Давишин для министерства был не подспорьем, а пустым балластом. Это в лучшем случае. Лично она подозревала, что этот тип работал на криминал, сливая главарям организованной преступности секретную информацию. На эти мысли наводили несколько серьёзных проколов спецслужб. специализирующихся на противостоянии беловоротничковым ОПГ. В частности, за те полгода, что Давишин работал в министерстве, дважды сорвалось задержание сходняков крупных воровских авторитетов. Неведомым образом в самый последний момент головоре леняли в неизвестном направлении из спецназа, ворвавшийся в помещении малины, роль которой играли и рестораны, и гостиницы, и прогулочные теплоходы. заставал одних лишь скучающих официантов до да хихикающих девиц известного пошиба. Случались и непопятки и нова рода. Беспрепятственно смылись за границу трое крупных махинаторов: два банкира, искусственно разорившие свои финансовые предприятия, и подмосковный чиновник, спекулировавший земельными участками. Заблаговременно переправив в офшоры наворованные миллиарды, Расследование по этому поводу ничего не дало. Выходило так, что мошенники чуть ли не каким-то сверхъестественным образом получили информацию о том, что они оказались под подозрением, и их в ближайшие 2 дня должны задержать. Однако, если отбросить мистическую шелуху, то в реальности кто-то, работающий в недрах МВД, не только известил о намеченном задержании крупных мошенников, но и обеспечил им зелёный коридор в аэропортах. Суждения на этот счёт были самые разные. Однако большинство было уверено, без Давишина тут никак не обошлось. Прощаясь с Семаковой, Гуров попросил Анну об одном одолжении. Не могла бы она поговорить с теми двумя ухажёрками Давишина на предмет получения от них информации? Разумеется, конфиденциальность им заведомо гарантируется. Разговор предполагается без каких-либо форм записи ими сказанного даже на бумагу. не говоря уже об электронике. Но если они встречались с ним по собственной воле и были этим даже довольны, то почему бы им не помочь в поисках у его убийцы. Взяв визитку льва, Семакова пообещала, что сделает в этом плане всё возможное. Встретившись ещё с несколькими сотрудниками министерства самых разных отделов и рангов, Гуров сделал однозначный вывод: в лице генерала-лейтенанта Давишина его ведомство имело насквозь коррумпированного негодяя, который предавал интересы и своих коллег, и государства в целом. Отсюда закономерно возникал вопрос: кто же в таком случае мог его убить? Понятное дело, не официальные госструктуры. Внесудебные расправы в России не практикуются. Тогда получается, что с Давишиным расправился или орк криминал. Эли Ник одиночка, который имел к нему персональные счёты. И если шансы найти заказчиков среди криминальных структур есть и достаточно ощутимые, то мстителю одиночку найти будет куда сложнее. Тем не менее, если с Давишеным расправились главы организованного криминала, его могли уничтожить или как слишком много знающего о делах королей преступного мира, или как чем-то им не угодившего. Кроме того, ему могли убрать конкуренты техна, кого работал Давишен. Если, скажем, он помогал сторонникам Феликса Батумского, который в контрах с Варфоломием Дарканяне по кличке Виконт, то тогда Виконтовские вполне могли пойти на то, чтобы уравнять свои шансы с Батумским. ликвидировав довишено как важный фактор информационного перевеса конкурентной группировки. Но это, как говорится, вилами по воде писано. Это не более чем мысли по поводу и интерпретирование тех или иных фактов, которые ещё никем не доказаны, впрочем, и не опровергнуты. Закончив с делами в министерстве, Лев прямым ходом отправился на Малую Весеннюю улицу, где в офисном здании находилась редакция Росвестий. Адрес этого информагентства и контактные телефоны он раздобыл ещё вчера, покопавшись в интернете. Гуров решил встретиться с автором материала о вчерашнем ДТП. Ему нужно было разыскать хоть какие-то координаты любовницы Давишина, раз люди об этом написали. Значит, откуда-то что-то к ним просочилось. Не использовать такую возможность было бы явным нонсенсом. А вдруг любовница, ну или какая-то из этих пяти, каким-то образом причастна к убийству. Например, она за что-то очень-очень обиделась на своего чечероня. Она такое добро обидится проще простого. Из-за это устроила ему фейерверк. Каким образом? Ей кто-то в этом мог помочь, изготовив зажигательное устройство. Ещё вариант. У какой-то из любовниц мог быть безнадёжный вздыхатель. Ну, помыклся, помыклся бедолага и решил: до да гори он огнём. Причём в буквальном смысле. А учитывая то, каким он гарным хлопцем был, в смысле, какой сво желавших устроить давишину досрочную отправку в мир иной, может выстроиться длинная очередь. И как в ней найти, так сказать, самого крайнего? Не по очередности, а по причастности. Информагентство Росвести занимало половину второго этажа здания. Под длинным коридором издательства без конца сновали взад и вперёд граждане обоих полов, преимущественно постстуденческих возрастов. В кабинетах светились мониторы компьютеров, то и дело раздавались звонки телефонов. Судя по обстановке, работа здесь, можно сказать, кипела. Кабинет главного редактора располагался в самом конце коридора. Приёмную от коридора отделяла стеклянная перегородка. А вот кабинет главного редактора, виднеющийся в глубине приёмной, самая обыкновенная стена, покрытая фотообоями и типично кабинетная дверь с мягкой обивкой. Гламурная вида секретарша, несколько ошарашенная появлением рослого незнакомца, ответив на приветствие, уведомила, что Валентин Анатольевич сейчас очень занят. У него совещание. Впрочем, она тут же предложила визитёру зайти к ответственному секретарю, который, по её словам, достаточно компетентен, чтобы оказать всё необходимое содействие. Не чуть не огорчившись, если этот самый ответственный секретарь и в самом деле достаточно копенгаген, почему бы с ним и не пообщаться. Гуров отправился в соседний кабинет с табличкой на двери Ответственный секретарь Соболев Н.А. Ответственный секретарь, судя по всему, тоже был из постстудентов. Годами под 30, но явно парнем толковым. Он с полпинка понял суть главного вопроса, с которым пожаловал в их агентство гость из Угрозоска. По словам Сублева, информацию о любовницах Давишина откопала их внештатный корреспондент Юлия Улётная, которая всё ещё учится в университете на факультете журналистики. но уже сейчас явила завидную хватку и талант будущей акулы пера. Я сейчас с ней созвонюсь. Взяв со стола свой сотовый, секретарь набрал чей-то номер и немного подождав, спросил: "Юля, ты сейчас где?" "А, у Журиной. Отлично. Ко мне зайди. Тут с тобой хотят увидеться". "Ага. Хорошо, ждём". Выключив связь и положив трубку, он посмотрел на Гурова. Лев Иванович, через пару минут она будет. Сейчас сдаёт ещё один материал по этой же теме. Улётная в какой-то мере оказалась живым подтверждением своей фамилии. Живая, лёгкая и подвижная, не лишённая артистизма, она словно излучала какую-то наистовую взрывную энергию. Живым вихрем буквально ворвалась в кабинет и, не дождавшись приглашения, даже не присела, а падающим на землю болидом стремительно опустилась на стул. Всем добрый день, скороговоркой выпалила Юлия. Николаев Анасиевич, слушаю вас. Представив Гурова, Соболев изложил причину его визита. Одарив Льва энергичной улыбкой, девушка всё той же скороговоркой задала сразу несколько вопросов. Вы хотите, чтобы я назвала вам свой источник информации? Вы считаете необходимым встретиться с ним лично? Вы подозреваете, что данная информация отдаёт фейк-общиной? Не выдержав такого напора, Гуров невольно рассмеялся. Понятное дело, пообщаться с источником информации было бы желательным, но не слишком обязательным, начал он. Ну а насчёт фейк-общины, что сказать? Всякая истина содержит в себе хоть микроскопическую, но капельку лжи. Главное, чтобы её было не слишком много. Сместнув руками, Юлия тоже рассмеялась. Впервые встречаю сыщика с натурой философа. Но в любом случае вы хотели бы знать, насколько достоверным является факт наличия нескольких любовниц у Довишина, и где можно было бы найти хотя бы одну из них. Я права? Да уж, что верно, то верно, чуть развёл руками Лев. Значит так, Лев Иванович, со своей обычной энергией ульётная начала загибать пальцы. Информация мною получена от человека, который хорошо знал Давишина и всё его окружение. Почему и как сказать не могу. С ним мы встретились случайно, и главным условием этого человека хоть что-то мне рассказать было сохранение его инкогнито. Второе. Количество любовниц, ориентировочное их могло быть как 4 3, так и 8 10. Третья. Как можно догадаться из того, откуда он ехал? Одна из его дам сердца проживает в Рипеево. Из деталей мне известно только то, что её дом на улице Физической, зовут её Ксения. Это всё, что я могу сказать, но полагаю, такому как вы, Карифею Сыска, Найти Ксению на улице Физической Труда не составит. Да, Юля, вы правы. Благодаря вам мы найдём её уже сегодня. Благодарно улыбнулся Гуров. Скажите, а он случайно не говорил о том, что стало причиной убийства Давишина? Девушка сцепив меж собой свои тонкие, но крепкие пальчики, чуть пожала плечами. Если суммировать всё им сказанное, тон то предполагает, что это была месть. Кто именно мог мстить, он не знает, поскольку считает, что, учитывая высокие нравственные качества Давишина, желающих с ним расквитаться не ни один, не два, а гораздо больше. Поблагодарив своих собеседников, уже откланиваясь, Лев одобрительно отметил: "Достигните, Юлия, больших высот. Уже если будучи студенткой вы работаете на зависть зрелым репортёрам, то в дальнейшем вижу вас руководителем крупного медиахолдинга не меньше. Выйдя из Росвестий, он сел в Пежо и направился в сторону Репиева. Созвонившись с информациончиками Главко, запросил контактный телефон участкового, в ведении которого улица Физическая. Вскоре на его телефон пришла СМС с номером сотового и именем его владельца. К этому времени Лев уже пересёк МКАД, и вырулил на Рыпеевское шоссе. Сбавив скорость, он набрал на сотовом присланный ему номер и услышал в телефоне: "Да?" произнесённое мужским голосом. "Спросил: "Это Павел Шашкунов, полковник Гуров, Главное управление Угрозоска. В данный момент я направляюсь в вашу сторону, на улице Физической. Мне нужно найти женщину по имени Ксения." с которой периодически встречался владелец белого Лексуса. Госномер В 223 МС. В поле вашего зрения он не попадал? Вроде нет, с некоторой растерянностью в голосе произнес участковый. Сейчас подниму данные по жильцам этой улицы, попробую прикинуть, кто бы она могла быть, эта Ксения. Определившись с местом, где они встретятся, Лев выключил связь. Скорее он миновал то место, где вчера сгорело автодавишено. Его уже эвакуировали, лишь большое пятно гари говорило о том, какая здесь разыгралась драма. А менее чем через полчаса увидел появившееся из-за молодого осинника дома Репина. Помимо типичных для современного Подмосковья многоэтажек, здесь имелся и обширный одноэтажный сектор.